Эллида задумчиво пила уже пятую чашку кофе. Кофе был так себе, но все же лучше, чем сублимат. А хорошего чая тут и вовсе не достать, поэтому приходится довольствоваться тем, что имелось. Агент Лэнгли, он же просто джет, изрядно посвежевший после принятого душа, сидел в кресле мистера Эттона и задумчиво постукивал пальцами по столу а также время от времени заглядывал в голограммер мистера Эдмона. В общем-то, резюмируя все имеющиеся данные, Джет, могу сказать, что информации у нас ничтожно мало, несмотря на все подключенные источники и поставленные на уши службы. Первое, что приходит в голову после изучения документов, а ее похитили по ошибке. Я даже могу предположить, что послужило этой ошибкой. Вот здесь есть документы по реорганизации, проведенные в интернатах полгода назад было расформировано два заведения – интернат для детей сотрудников среднего звена и интернат для детей и сотрудников старшего звена номер 29 и номер 31 соответственно. Из финансовой целесообразности эти два учреждения были слиты с интернатами номер 42 и номер 18, то есть учреждениями мистера звена». Часть воспитанников, как следствие, была отправлена сюда, а часть – 42. -й. Поскольку реорганизация была плановая, проходила спокойно, и спровоцировала никаких финансовых скандалов, то они, разумеется, мало кто знал, кроме работников сферы образования. Да еще и практика Отсюда вполне логично предположить, что Рейдгруппа просто ошиблась. Нагрянула не туда, куда надо, и выкрала не то, что надо. Кто им в итоге требовался? Загадка. Может быть, мы это выясним. Но лично я сомневаюсь. Слишком много допущений, слишком много неизвестного. Тут никак не вычислишь, кому из воспитанников проявили внезапный интерес. Если бы мы знали заказчика Рейда, то это ещё куда ни шло. Но пока зацепиться не за что. — Продолжайте. — Леда отодвинула от себя чашку с остывшим кисловатым кофе, после чего сказала. — Итак, вариант первый. Айя Геллан, особо ничем не примечательная, похищенная по ошибке в результате обычной бюрократической путаницы с реорганизацией. Организатор похищения о реорганизации, само собой, не знал облажался однако у нас есть копая информации из интерната номер 47 в частности в отчете говорится что а гелан была отобрана в качестве биоматериала для неких психологических экспериментов как вы понимаете со всеми вытекающими в интернат номер 47 для детей задержкой в развитии она провела год после чего была признана бесперспективным образцом и рекомендована для обучения на младшей технической специальности успехи средние и вообще все среднее. Ноль без палочки. Вариант второй. Некто узнал порядковые номера интернатов лаборатории и теперь с какой-то целью разыскивает воспитанников заведений. Соответственно, если у этого поисковика есть доступ к внутренней сети обычного интерната, он может предпринять попытку скачать базу данных с информацией об учащихся и выделить поступивших из интернатов лаборатории. Наконец, третий вариант, уже последний. А ягелом была похищена все-таки с каким-то умыслом, суть которого нам пока непонятна. Возможно, ясно снесут сотрудники медлаборатории, изучив образцы крови и тканей. Однако пока, повторюсь, опереться в поисках не на что. Рейдеры сработали чисто, как им положено. Под копий не нашли ничего, за стеной ничего, в интернете ничего. Отпечаток протектора и смазанный след мужского ботинка? Пшик! Хоть их на атомы разбери. Таких протекторов и ботинок сотни тысяч по корпоративным белым и черным секторам. В настоящее время мы остро нуждаемся в следующем. Развернутой и подробной информацией, а не символической бюрократической отписке. Из интерната номер 47 и детальном докладе из медлаборатории. Если всего этого не будет, дело можно сворачивать. А нам с вами разъезжаться по своим делам. Мне названный ужин к родителям, вам обратно к руководству. Ну и писать уныло счёт о том, что за неимением доказательств это скучно. И потраченного времени жаль. Поэтому я как идеалистка тешу себя надеждой, что вы воспользуетесь служебным положением, дабы по своим каналам получить подробные сведения из 47-го интерната. По крайней мере, так мы были бы уверены в том, что действительно сделали всё возможное, а не просто создали видимость кипучей деятельности. Может быть, это самая Айя? «Вы не браешь на ребенок кого-то из сильных мира сего? А может... Может, что-то еще? Извините, у меня не очень богатая фантазия». «Хм... Мисс Хойлс, вы так мило и ненавязчиво давите на корпоративную совесть, что становится даже неловко вам отказывать. Неловко и небезопасно. Я, конечно, воспользуюсь своим служебным положением. Что из этого выйдет, узнаем чуть позже». Но вам все-таки следует быть аккуратней с шантажом. Вас легко напугать, Жет. Слишком легко для специального представителя СБ присоветить директоров. Мне принимать ваш испуг за комплимент и мужскую уступку? Или думать о вас как о чрезмерно боязливом агенте? Ни то, ни другое, мисс Ховерс. Принимайте это как непреложный факт того, что я всегда улавливаю, когда мною пытаются манипулировать. Особенно, когда это делают красивые женщины. Собеседница уже хотела оправдаться, но в этот миг в дверь постучали, и на пороге возник довольный батч. «А, вот и вы! Заходите! Ну, продуктивно провели время!» Следом за батчем вошел Винсент, лицо которого, как всегда, было абсолютно равнодушным. Агент Лэнгли поудобнее устроился в кресле. «Чем порадуете, господа? И порадуете ли?» Удалось что-то нарыть. Бач, словно верный пес, тут же устроился по левой руку от своей подопечной и сразу разразился отчетом, который, видимо, все это время составлял в голове. По вашему распоряжению, сэр, мною было проведено подробное инспектирование всего комплекса зданий. Охрана, как взвод со станции, так и ГБР с периметра, распределила участки ответственности, наладила работу всех средств сигнализации. Выделило три смены, и в целом их работа более чем профессиональна и не вызывает нареканий. Попытка провокации в отношении операторов видеонаблюдения не удалась. Медики работают слишком уж долго и напряженно, да еще и заперлись по пятой степени безопасности. Но в чем дело, сказать не могу. Предполагаю, что у главдока просто какой-то заглюк по безопасности. В остальном все путем. Вахтеры смотрят видеонаблюдения, криминалисты по этажу лазят, все пытаются что-то своими кисточками наскрести. Персонал напряженно трудится и старается побыстрее распихать воспитанников по колледжам. Айтишники сидят за компами, неприлично ржут и пьют пиво. Но в целом все пашут и должным образом издерганы. В общем, везде был, ничего не нарыл. Закончил Батч свою речь с таким триумфом, будто нарыть еще два раза по ничего он был готов хоть прямо сейчас. Леда тихонько вздохнула и перевела взгляд на Винса. Он вроде бы равнодушно слушал рассказ напарника, но при этом, казалось, был слишком напряжен и словно готов сорваться. Безусловно. Винсент испытывал раздражение. И его подопечная подозревала, что причина этого раздражения был уж точно не небатч. «А вы что скажете, мистер Хейли? У вас ведь материал для анализа был куда богаче». В Галакубе перед представителем службы безопасности уже висела развернутая карта сектора. 35-километровая неровная клякса с лабиринтом улиц. Особо был выделен центральный район. 3 на 3 километра. Более-менее плотного заселения. Над изображением мигала краткая статистическая справка. Оценочная численность 20-25 тысяч человек. Ленгли крутил карту то так, то этак, пытаясь понять, с чем приходится иметь дело. «Данные, предоставленные мне, как обычно, тенденциозны, неполны, противоречат сами себе, а зачастую и вовсе являются бредом информаторов, рожденным явно под каким-то забойственным препаратами». Так всегда бывает в случае, если сектор не разрабатывался специально. Одним словом, из той горы хлама, что собрано в отчетах, определить ничего невозможно. Одна половина выдумана, вторая искажена. Кстати, оценочная численность тоже взята с потолка. Я бы оценил в 5 максимум, десять тысяч человек. Надеюсь, мистер Хейли, причина вовсе не в том, что вам попросту лень вникать в офисную работу и горбится над чужими отчетами». Агент ховерс сбуравила Винса пронзительным взглядом, однако ее телохранитель с елейными нотками в голосе ответил. «Смею напомнить, что я приставлен к этому телу не для того, чтобы оправдывать его надежды, а для того, чтобы его хранить. Поэтому занимаюсь тем, чем должен, храню. И помалкиваю, если дело не касается защиты». «Мисс Ховерс думаю, на сегодня достаточно. Пока прервемся, вашим людям явно надо отдохнуть, да и вам тоже. А мне узнать, что удалось выяснить лаборантам. Встретимся здесь же, в 5.30». Элида поднялась, метнула на Винсента испепеляющий взгляд и вышла. Батч, растерянный и обескураженный, отправился следом. Винсент, впервые за все время, сменивший равнодушие на усмешку, покинул кабинет последним.